«Смотри, Осетей!» «Предупредил ли ты наших красавиц об опасных свойствах Эврота?» Крикнул Минедом в спину начальнику, широко шагавшему со своей прекрасной ношей. Элены любили носить обожаемых женщин. Это служило знаком уважения и благородства стремлений. Стратег не ответил и, только опустив Таис на землю с самого берега, сказал «Эгисихора знает» что и рот течет из-под земли. В его верховьях, около Финия в Аркадии, где девять вершин, есть развалины города, называвшегося в честь жены Ликаона Пилакса, сына Калиста. Под девятиглавой горой Аруании есть ущелье страшной глубины, в котором даже летом лежит снег.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 У меня не так много серебра, как сплетничают в Афинах. Мой дом там стоил немало. «Зачем же ты поселилась вблизи Пеларгикона?» сказала Гесихора. «Я давно говорила тебе». «Как ты сказала?» невольно рассмеялась Таис. «Пеларгикона? Аистово склона? Так шутя называют лакедемоняне ваш Пелоскикон в Акрополе. Ну, пойдем выше по течению, я вижу там Ивовую рощу. Ивы особенно почитались гетерами, как деревья, посвященные могучим и смертоносным богиням Гекате, Гере, Церцеи и Персефоне. Ивы играли немалую роль в колдовских в лунные ночи обрядах богини-матери. Низко нависшие над водой стволы старых деревьев купали свои ветви в быстрых светлых струях, как бы отгородивших занавесью глубокую заводь. Таис, закрутив натуго волосы, поплыла к другому берегу, оставив позади хуже плававшую и осторожную на воде подругу. Белые водяные лилии, Нинюфары сплошь покрыли своими листьями глубокий омут под берегом, весь залитый полуденным солнцем. Та из детства любила заросли нинюфар. Казалось, в темной глубокой воде они скрывали какую-то тайну. Или обиталище прекрасных нимф реки, или утонченную драгоценную вазу, или сверкающий перламутр раковины. Та быстро научилась нырять. Как ей нравилось уходить вглубь, под кувшинки и любоваться солнечными столбиками, просекающими сумрачную воду, и вынырнуть вдруг на ослепительный зной среди плавающей зелени и цветов, над которыми вьются радужно-крылые стрекозы. И сейчас, как в детстве, Тайса вынырнула среди лилий, нащупав ногой осклизлый корявый ствол на дне, Она стала на него, широко раскинув руки поверх листвы и озираясь вокруг. Было тихо. Только журчанье струй по камешкам и ветвям нарушало знойную тишину боя Дромеона последнего месяца лета. В подмыве берега чернели гнезда щурков. Красивые. Зеленые с золотом птицы уже давно вывели птенцов и научили их летать. Остроносные, нарядные и быстрые щурки сидели в ряд на сухой ветке, греясь на солнце после ночной прохлады. Скоро, совсем скоро они улетят на юг, в Либию. «Откуда появляются каждый год?» — подумала Таис. «А еще раньше...» Поплыву туда я. Она оглянулась на тихую, Горящую в солнце заводь, Железно-зеленую листву старых ив И заметила двух гальцион-зиморотков. Они мелькали ярко-синей Пестридью своих коротких крыльев Над сломанным деревом. В детстве Таис жила на небольшой реке. Милые воспоминания подступили к ней, пробежали грустной радостью и мчались вдаль. Светлый и горький опыт жизни. Она узнала необъятное море, его власти, мощь, так же как и людское море жизни. Но оно не страшило молодую гиттеру. Полная сил и уверенности в себе, она стремилась дальше, в Египет, всегда бывший для Эллинов в страной мудрости и тайны.